Илья Соломенный. Хроники вора. Книга 3. Судьба вора. Глава 1. Федучия подходила к пирсам Рио, рассекая лазурные воды залива. Вместе с Хайме мы торчали на палубе и смотрели на приближающийся городской пейзаж. «Красиво!» — заметил Фейри. Я кивнул, соглашаясь. «Кто ж спорит? Вечерние огни зажглись на всем побережье, и отсюда город напоминал россыпь драгоценных камней, которыми кто-то решил украсить прибрежную зону. Справа от гавани возвышалась подсвеченная прожекторами статуя Христа, в небе висела полная луна, и мириады звезд отражались в спокойной воде. После событий в Эльдорадо я принял решение вернуться в Рио не просто так. Во-первых, у меня была яхта, и бросать ее где-то в дельте Рио-Негру совершенно не хотелось. Судно стало отличной базой, и хотя я не собирался идти на ней в Россию, оставлять такую полезную покупку в джунглях было бы бессмысленным расточительством. А Рио — прекрасное место для того, чтобы пришвартовать Федучию. Во-вторых, следовало приготовиться к возвращению на территорию детей Перуна. Лезть в Москву неподготовленным было бы глупо, так что те две недели, пока мы плыли в Рио, я потратил на разработку плана дальнейших действий. Разумеется, я не торчал все эти дни на яхте. Дав капитану курс, периодически прыгал в другие места и возвращался только для того, чтобы поспать. На самом деле, большую часть времени я провел именно в Рио. Благо, Беатрис и крестов у которых я решил попросить помощи не слишком удивились моему неожиданному исчезновению и такому же внезапному возвращению мы думали что уже никогда тебя не увидим сказала негритянка почему притворно удивился я видишь ли примерно в то время когда ты уехал в городе произошло кое что необычное неужели и что же национальный музей сгорел снова «Надеюсь, вы не думаете, что это я его поджег, ребят?» «Признаюсь, поначалу мы подозревали, что ты в этом замешан». «Да бросьте!» — я весело рассмеялся. «Меня никогда не интересовали пыльные экспонаты из таких мест». «Музей — не просто место, где хранятся безделушки индейцев», — наставительно сказала колдунья. «Там есть... было множество магических безделушек разной степени ценности. Хочешь сказать, их украли?» «Нет», — девушка погрустнела. «Сгорело почти все. В стенах музея жил Байтата. Видимо, дух напал на воров и сжег почти все, что там было». «Ничего себе!» — присвистнул я. «Настоящий Байтата!» «Представь себе!» «Обалдеть!» «Зато теперь стало ясно, что стало причиной прошлого пожара», — заметил Крестов. «Как бы там ни было, мы почему-то сразу подумали о тебе». И твое сегодняшнее возвращение тоже весьма странное. Что ты имеешь в виду? Ты что, совсем ничего не чувствуешь? Или просто прикидываешься дурачком?» — спросила Беатрис. «Может, мой английский стал хуже за то время, пока мы не виделись? Я не понимаю, о чем вы?» «Был мощнейший выплеск энергии, который прошелся по всему полушарию. Алло!» Негритянка смотрела на меня расширенными от удивления глазами. «Его даже дети почувствовали!» Я поочередно смотрел на ребят, искренне не понимая, что они имеют в виду. Точнее, понимал, но нисколько не врал, никакого выплеска мне почувствовать не удалось. Хотя говорили мои друзья, судя по всему, о разрушении Эльдорадо. Хорошо, что сейчас рядом не было Дуэнда. Уж он-то бы наверняка вставил в наш разговор свои пять копеек. После прибытия яхты в Рио пришлось уговорить Хайме остаться на судне. Сильно сомневаюсь, что он послушал меня, но, по крайней мере, сейчас Фейри не маячил перед глазами и не вызывал у моих друзей десятки лишних вопросов о том, где я был. Впрочем, кажется, мысли снова пошли не в ту сторону. Надо полагать, что уничтожение такого пространственного кармана и столь мощного энергетического канала, удерживающего золотой город в стабильности, не могло пройти незамеченным. В тот момент, когда я оттуда бежал, подобная мысль даже не посетила голову. Но теперь я понимал, что катаклизм такого уровня не могли не ощутить хоть сколько-то сильной маги. Но раз уж Беатрис говорит о детях, я уже много раз говорил вам, что у меня были проблемы с обучением, я не умею ничего, кроме как прыгать, призывать спрятанные предметы или отправлять их куда-либо. Мне очень плохо дается контроль энергии. Да и разглядеть или ощутить потоки, если честно, почти никогда не получается. Так что да, я ничего не знаю. Негритянка покачала головой. И как ты дожил до своих лет? Сам удивляюсь, — отшутился я. Так что за выплеск? Никто не знает. Некоторые из наших пытались понять, отследить его, но след слишком быстро рассеялся. Ходят слухи, что в глубине континента кто-то провел очень мощный ритуал. Но наверняка сказать нельзя. «Интересно. Какие-нибудь последствия были?» «Никаких». «Тогда, полагаю, и беспокоиться не о чем». «Неужели тебе не интересно, что это было?» «Ничуть». Я покачал головой. «На самом деле сейчас меня волнует кое-что другое. Нужна ваша помощь, ребята». «Ты уверена, что твой друг поможет?» «Заткнись, Кир. Меня раздражает, что ты повторяешь один и тот же вопрос в сотый раз». «А что мне еще делать, если ты на него не можешь толком ответить?» «Не хочу быть голословной. Сам с ним встретишься и поговоришь. Идем». Мы вынырнули из узкого проулка, по которому текла вонючая жижа, и оказались на одной из многочисленных улочек, пронизывающих фавелы. Куча проводов над головами, разбитые дороги, в некоторых местах перегороженная импровизированными баррикадами из старых автомобильных покрышек и кусков металла, разрисованная корявым граффити стены. Квартал, в который мы пришли, можно было легко назвать бандитским. Да что там, я видел пушку в руках пацана, которому едва исполнилось 14. Он сидел на старом пластиковом стуле рядом с тремя загорелыми мужчинами и смотрел, как они что-то фасуют по маленьким пакетикам. То тут, то там были разбросаны кучи мусора, а встреченные нами люди обязательно кричали вслед что-то дерзкое и агрессивное. Ровно до тех пор, пока Беатрис взглядом не раскидала трех перегородивших нам дорогу молодчиков. После этого на нас никто не обращал внимания. Мы поднимались по холмам все выше и выше, минуя закрывающиеся магазинчики, импровизированные бары и проходя мимо детей, играющих в футбол. Этот путь начал утомлять. — Почему нельзя было сразу прыгнуть, куда нужно? — спросил я. — Потому что это неприлично. «А сейчас о нас уже знают, знают, что мы идем», — пояснила негритянка. Я вздохнул, черт бы побрал эти приличия. Учитывая общую неказистость окружающей действительности, меня очень удивило место, куда мы пришли. В окружении покосившихся зданий, со стенами из профнастила и рассыпающихся кирпичей стоял самый настоящий особняк. Построенный из нормального камня, а не мусора, как все виданные мною ранее лачуги этого района, дом был окружен высоким забором и охранялся несколькими раздетыми по пояс головорезами, с оружием в руках и разрисованными краской лицами. «Ты куда меня привела?» — прошипел я на ухо негритянке, но та только отмахнулась. «Все нормально, идем!» Поздоровавшись с вышедшими навстречу накачанными мужчинами, она перекинулась с ними несколькими фразами и указала на меня. Охрана пристально осмотрела нас, а затем один из этих ребят махнул рукой, развернулся и направился к калитке, ведущей внутрь. Обыскивать нас не стали. Внутри все тоже довольно сильно отличалось от того, что люди обычно привыкли видеть в фавелах. Просторный дворик, усаженный ровным газоном и с небольшим фонтаном посередине, находился как бы внутри дома. Жилые помещения располагались по периметру. На втором этаже, вдоль всей длины здания, имелся длинный балкон. Мы вошли внутрь и оказались в южном крыле. Пройдя по нескольким коридорам, вышли в большую комнату. В ней имелся широкий диван, пара столов и несколько шкафов вдоль стен. Окна открыты настежь, впуская в помещение теплый вечерний воздух. Хозяин особняка находился тут же. «Здравствуй, Беатрис!» Невысокий поджарый мужчина с чуть седоватыми волосами и чертами лица, напоминающими птичьи, поприветствовал мою спутницу. «Тебя давно не было видно. Совсем забыла старика». «Старик мог бы иногда и сам мне звонить», — фыркнула колдунья и обняла мужчину ты пришла не одна?» «Это Кир», — представила меня негритянка. «Кир, это Суаха, мой друг и наставник». «Рад знакомству», — улыбнулся я. «Взаимно. Друзья Беатрис, мои друзья. Хотите что-нибудь выпить?» «Сока, если можно, апельсинового», — попросил я, и Суаха кивнул. Он щелкнул сухими тонкими пальцами, вызывая прислугу. Молодая девушка в ярком сарафане почти мгновенно появилась на пороге комнаты и, выслушав приказание, удалилась. «Присаживайтесь!» Какое-то время мы провели за ничего не значащей беседой. В том числе снова вернулись к разговору о пожаре, неизвестном выплеске энергии и некоторых других вещах, которые произошли в городе за то время, пока меня не было. Ничего, на что стоило бы обратить внимание — Но мне не хотелось показаться невежливым, так что я стоически терпел и принимал участие в разговоре. Наконец хозяин дома решил, что пустой болтовни достаточно, и поинтересовался целью нашего визита. Беатрис, я так понимаю, что ты привела сюда друга не просто а так. Да, наставник, Кир, он. Предоставь это мне, предложил я, и повернулся к Суаха. Вы правы, мажику, я пришел просить вас о помощи. «Слушаю тебя». Мне нравился его деловой тон, ни капли интереса или раздражения. Это говорило о серьезности колдуна. Как и многие другие, я оказался в Рио, убежав из своей родной страны. Понимаю. Но недавно там у меня появились неотложные дела, и не вернуться я не могу. Вот только если сделаю это, велика вероятность, что меня тут же попытаются поймать. Беатрис сказала, что вы можете мне помочь сделать так, что меня никто не узнает. Собственно, поэтому мы и здесь. Ах", Суаха перевел взгляд на мою спутницу. В самом деле? Я вспомнила, как ты рассказывал, что сделал для Пабло С. Стой, стой, стой, девочка! Смеясь, перебил ее мужчина. Твоему другу не зачем знать полное имя этого человека и подробности той истории. Я понимаю, о чем ты. — И ты поможешь? А твой друг понимает, чем это может обернуться? Я отрицательно помотал головой. Не совсем, но готов рискнуть. — Что ж... — Суаха прочистил горло. — Для начала стоит пояснить. То, что я предлагаю, — не самая безопасная магия. Ничего, с такой мне доводилось сталкиваться уже не раз. — Сомневаюсь, что ты видел подобное, прыгун. «Вуду — это не то, что показывают в фильмах, не то, о чем пишут в книгах, и эта грань колдовства совсем не похожа на то, что ты привык видеть». «Мне нужно новое лицо», — отчеканил я, устав ходить вокруг да около. Шаман вздохнул. «Если тебе нужно только это, обратись к пластическому хирургу. Это же Бразилия, Рио. Тут царит культ красоты» и практически каждый житель города делал себе операцию по исправлению недостатков внешности. «Я думал, что с вашей помощью это будет быстрее, да и не доверяю я наркозу». «Понимаю», — рассмеялся мужчина. «Но и ты пойми, о чем я говорю. Ритуал, о котором вспомнила Беатрис, не просто меняет тебе лицо. Оно также изменит и тебя самого. Целиком». «В каком смысле?» «Твоя внешность, телосложение, ритм дыхания, отпечатки пальцев, голос, даже состояние органов внутри организма. Но самое главное...» — он сделал паузу. «Ты потеряешь свои способности и получишь новое». Я молчал, пытаясь осознать сказанное. Молчал и не знал, что ответить. О таких тонкостях Беатрис меня не просвещала, и теперь подобный разговор весьма обескураживал. Хрен с ней с внешностью, невелика потеря. У меня и так была шкура Кирилла, которым я не являюсь, так что новое тело не являлось проблемой. А вот замена способностей... Честно говоря, одно другого не стоило. Променять возможность мгновенного телепорта на 50-процентный шанс, что меня не обнаружат в Москве, не слишком выгодно, на мой взгляд. Видимо, на моем лице отразились эти мысли, потому что Суаха тут же пояснил. «Это не навсегда, разумеется». «Вот как!» — выдохнул я. «Что ж, это многое меняет». «Многое, но не все». «Что это значит?» «Я сделаю для тебя куклу». Шаман вытянул руку и над ней заклубился дым. Через несколько секунд там появилась тряпичная игрушка без всяких отличительных признаков. В ней будет находиться внешность и способности другого мага. После ритуала вы с куклой обменяетесь ими. Не только лицами, но и аурами. Энергетические потоки в твоем теле тоже перестроятся. Ровно до того момента, пока ты не захочешь вернуть все обратно. Ты не сможешь прыгать, находясь в чужом обличии, Кир. Только использовать ту грань магии, которую я зашью в куклу. «Теоретически». «Отлично. Не вижу причин отказываться». «По большому счету, причин может быть только две». «И какие же?» «Первое — шантаж», — Суаха пожал плечами. «Кукла с твоей внешностью и способностями может стать отличным инструментом для этого». «Не думаю, что потеряю столь важную вещь». «Это еще не все. Второе и самое главное...» «Пользоваться чужим колдовством у тебя, скорее всего, не получится». Я задумался. Что ж, звучит вполне логично. Учитывая, какое на Земле имеется расслоение между магами и их талантами, удивляться такому ограничению не стоило. Чтобы научиться пользоваться своими способностями, у меня и так ушло немало времени. И это при том, что в свое время их изрядно прокачал пес. А сейчас мне предлагают полностью перекроить энергокаркас организма и... Начать заново? Значит, я стану магом с другим телом, но без возможности колдовать? Не совсем так. Использовать энергию ты, конечно, сможешь, но какой будет результат, лучше даже не думать. Скорее всего, магия будет работать не так, как ты захочешь, даже если очень постараться. «Любое, даже самое простое заклинание может стать смертельно опасным». «Понимаю. Но вернуть себя в... Э, изначальный вид получится, когда понадобится?» «Разумеется. Ритуал проверенный. Беатрис не лжет». «Я использовал его трижды, и каждый раз все заканчивалось удачно. Но имею в виду, после того, как вернешь себе настоящую внешность и способности, кукла сгорит. Это одноразовый процесс. Я согласен. Размышлять о том, стоит или нет пользоваться этим вариантом, не было никакого смысла. Мне подходит ваше предложение. Что ж, в таком случае осталось обсудить лишь цену моей работы. Я улыбнулся. Деньги не проблема. Шаман хрипло рассмеялся. Для меня тоже, Кир, для меня тоже. «Ты наверняка задавался вопросом, откуда взялся такой дом посреди фавел. Дело не только в том, что меня уважают местные. Не в том, что бандиты знают, что со мной лучше не связываться. И не в том, что я довольно сильный шаман. Все предельно просто. Я неплохо зарабатываю и плачу огромные взятки, чтобы городское правительство меня не трогало». «Так ты, что вам нужно?» «Одна вещь, которую у меня украли много лет назад. Я хочу ее вернуть. Полагаю, что для прыгуна такое дело станет легкой прогулкой. Как считаешь?» Я с сомнением посмотрел на шамана, затем пожал плечами. Конечно, можно было понадеяться на собственную ловкость и удачу. Или сделать пластическую операцию, как советовал Суаха. Можно было вообще не заморачиваться с новой внешностью и попытаться попасть в Москву тайно. Прятаться там по углам, бегать от представителей клана, брать языков и постоянно ждать нападения. Но для чего эти сложности? Мне предлагают реальную возможность вернуться в Россию без пристального внимания детей Перуна. Маскировка максимальная. А собственную внешность, точнее, внешность Кирилла, можно вернуть в любой момент, как и способности прыгуна. Вроде как и минусов нет. Согласен кивнул я, наконец приняв решение. Что нужно достать?